Глава 15 Чернокнижник взял меня за руку, и я буквально почувствовала боль от наказания, которое мне положено за предательство короля. Ведь наверняка общаться с тем, кого ищут высшие маги, чтобы упечь обратно в склеп, противозаконно. Что я творю вообще? За форточку зацепилась, зашипела, отнимая свою руку. Арас решил, что мы полезем через окно со второго этажа и я не спорила, ему лучше знать, как скрываться. Кое-как отодрав полы плаща от угла форточки, я тут же упала в объятия мужчины. Он висел прямо в воздухе, удерживаемый темной энергией, что постоянно кружило вокруг него. Удобно, наверное, иметь такую силу. Тьма закружилась вокруг нас, скрывая от моего взора сад и дом. Некоторое время я едва дыша наблюдала за ней, а потом мы плавно опустились на землю. Мгла рассеялась, но светлее стало лишь немного. Дом исчез. Вместо него стояло необычное каменное строение в виде треугольника. В круглом окошке горел свет. От удивления я не могла вымолвить ни слова. Подошла к домику поближе и заглянула в окно. Внутри оказалось уютно. У стены стояла узкая кровать, застеленная чистым постельным бельем. Напротив нее маленькая печка а у выхода стоял стол и два стула. Другой мебели в комнате не было, да и жильцы этого дома отсутствовали. Не зная, что сказать и как себя вести, я двинулась влево, к другому треугольному строению. Издалека доносился собачий лай. Где-то поблизости верещали сверчки или цикады. Не знаю, не умею различать этих насекомых по звукам. Воздух здесь был теплым, ветра не чувствовалось совсем и было не понять, какое сейчас время года. Трава казалась серой, но тут и там росли чудесные белые цветы. Скорее всего, дикие, потому что не были посажены в привычные ровные клумбы. В соседнем доме обстановка была такой же, но на кровати сидела девушка. Худенькая блондинка в полупрозрачном платье. Ее волосы водопадом струились до самого пола. Черные пушистые ресницы, обрамляющие огромные голубые глаза, Роняли тень на бледные щеки. Она держала в руках пяльцы и иглу, но взгляд ее бессмысленно блуждал по комнате. Я отпрянула от окна, пока меня не заметили, и кинулась к Каросу. Прижалась к нему, совершенно не задумываясь о том, как выглядит мое поведение, потому что чернокнижник в этом месте пугал меня меньше всего. «Где мы и как здесь оказались? Почему небо такое черное?» Я только сейчас обратила внимание на отсутствие звезд и луны. Улицы были освещены лишь редкими фонарями. Место, куда попадают все, кроме таких, как мы. Точнее, пожалуйста, объясните. Светлая сторона иного мира. Думал, тебе будет интересно его увидеть? Холод ледяными щупальцами пробрался к сердцу. Мне казалось, что вот-вот стошнит от ужаса. Но Арас обнял меня и вдруг стало спокойно. Если вспомнить о том, что я не умерла, а просто в гостях, то становилось даже интересно. Вы не оставите меня здесь так ведь? Никогда. Хорошо. Вздохнув, я все же отступила на шаг и осмотрелась. Кто эта девушка? Не могу сказать, я не знала ее при жизни. Хочешь прогуляться? Здесь, правда, все однообразное, но вдруг тебе хочется увидеть больше. Я уверенно кивнула но машинально вцепилась в руку мужчины, чтобы внезапно не остаться одной в этом месте. Мы двинулись по улице, проходя мимо однотипных домиков. В них во всех горел свет, у некоторых во дворах стояли фонари. Откуда-то беспрестанно доносился собачий лай, но самих животных я не видела, как и будок для них. Вы сказали, что сюда попадают все, кроме нас. Что это значит? Носителям проклятой магии в иной мир путь закрыт. Некроманты после своей смерти, если они умерли от старости, конечно, попадают в другое место. Это здесь же, но выглядит оно гораздо хуже. Иному миру нет конца и края. Люди живут по одному, каждый в своем доме. Они не нуждаются в еде и питье, и все свое время проводят за делом, которое любили при жизни. Как то девушка, например, могу предположить, что она была швеей. Им что, совсем не хочется познакомиться между собой? Общаться, ходить друг к другу в гости. Это не имеет смысла, мертвые не говорят. Они счастливы от того, что занимаются тем, что любят, и ничего не может им помешать. Пройдем вон туда. Ара скивнул в сторону сверкающего в темноте пруда. Это озеро грез. В нем хранятся мечты всех этих людей. Почему оно светится? Вода сияла, словно вся ее поверхность была усыпана россыпью драгоценных камней. Мечты почти у всех имели благостный характер. Такие несут в себе свет. Мы остановились на берегу. По ту сторону озера виднелся лес, густой и непролазный. Надеюсь, Арас не захочет показать мне и его, иначе остатки храбрости меня покинут окончательно. Тебе нравится? Не знаю, что ответить. Задумчиво проговорила я. С одной стороны, меня мучила совесть за то, что делаю. Ведь правильнее было бы рассказать обо всем генералу. Но с другой, за несколько дней жизни в теле Варели я увидела и узнала такое, чего в моей прошлой жизни наверняка никогда не было. А иной мир, сомневаюсь, что кроме меня хоть кому-то удавалось здесь побывать при жизни. Почему вы привели меня сюда? Для чего мы с вами вообще встречаемся, Арас? Если хотите представить меня перед законом, сделали бы это другим способом. Я стиснула зубы, пытаясь разослиться, и приглушить горечь от мысли о том, что чернокнижник и правда делает все это из каких-то своих побуждений. Обращайся ко мне на «ты», прошу. До того, как ты попала в это тело, мы с Варой были достаточно близки. И, несмотря на ее смерть, я понимаю, что теперь ее сознание принадлежит тебе. Ты не изменилась, ты все та же. Просто ничего не помнишь. Мужчина возвышался надо мной. Мне приходилось задирать голову, чтобы смотреть в его глаза а оторваться от них было невозможно. Но только теперь я осознала, почему. Варали любила его. Ее чувства теперь мои. Ее воспоминания скоро станут моими. Но почему тогда в письме она буквально кричала, чтобы я не вздумала освобождать Ароса? Впрочем, и это понятно. Она настолько его любила, что боялась даже представить, что после ее смерти с ним будет кто-то другой, занявший ее тело. Как это произошло? Мой тихий шепот казался оглушающе громким в звенящей тишине загробного мира. Я приходил к тебе во сне. Холодные пальцы дотронулись до моей щеки, провели дорожку до губ и слегка приоткрыли их. Приходил часто, и у тебя не было шанса не влюбиться. Самоуверенно. В глазах Араса засияла улыбка, кончики его губ дрогнули. Этого мне не занимать. Но вы, ты, разве случай с Ирлианой не дал понять, что не стоит верить некроманткам? Когда живешь вечность, то обжигаясь однажды, не перестаешь верить в любовь. Даже такие, как я, хотят быть счастливыми. Для тебя это странно? Немного, не понимаю, для чего жить вечность. Мне вдруг снова стало неприятно близость чернокнижника. Помня о погибших магах, которых он выпил. Мне и вовсе хотелось сбежать, но разорвать невидимую, удерживающую меня нить, между нами было невозможно. Думаешь, я виновен в гибели магов, так? Арас, словно читал мои мысли, и это пугало еще больше. А разве нет? Нет, это их выбор. Быть магом тяжело, и многие не справлялись с обрушившейся на них при рождении ношей. С годами становилось все труднее справиться с тем, чем одарило мироздание. Они заболевали и приходили ко мне за спасением. Вы могли отказать. Мог, но зачем? Если человек болен, он в любом случае уйдет в иной мир. С моей помощью или без нее. Я лишь давал им возможность не мучиться перед смертью. Я молчала. Мне нечего было сказать. Отношение к Аросу менялось со скоростью света. Я не успевала за собственными эмоциями. И в конце концов остановилась на том, что чернокнижник неплохой. Именно этот, что стоит передо мной. И получается, что я не зря покрываю его перед генералом. Я запуталась, выдохнула, пряча лицо в ладони. Мужчина ласково гладил мои плечи. Однажды ты вспомнишь, что любила меня. Я подожду, мне не привыкать. Даже если так, что это изменит? Тебя ищут высшие маги. И они, и весь мир уверен, что чернокнижникам не место в Ираине. Вас всех запирают в склепах, вовсе не из прихоти. Я не сумею доказать высшим свою невиновность, ты права. Значит, даже вспомни я о своей... любви... Я замялась, весь этот разговор заставлял жутко нервничать. Нам все равно не быть вместе. Мы можем отправиться на тот остров, о котором ты так мечтала. Ты говорил, что там жить невозможно. Со мной возможно все. У меня закончились аргументы, — фыркнула я, — Прижимаясь к груди мужчины, неведомая сила тянула меня к нему, и противиться ей я не стала. Чувство, что моя и без того непростая жизнь катится во мрак, становилось все сильнее. Оставалось лишь понять, что делать дальше. Вспомни, пожалуйста. Тихий шепот коснулся моего уха. Теплые губы дотронулись щеки, оставив на ней обволакивающее ощущение нежности. Мне больно от того, что произошло. Ты не чувствуешь той же печали, и за это я благодарен мирозданию. В своем счастливом неведении ты снова полюбишь меня, я обещаю. А моя тоска развеется, не затронув тебя». А совеила уверенностью, силой, отчего создавалось ощущение защищенности и покоя. Я цеплялась за его плечи и в этот момент чувствовала себя маленькой и слабой, что хотелось закрыть глаза и полностью раствориться в нем лишь бы никогда больше не возвращаться в Ираин, где мне приходится быть сильной и бесстрашной. Перед внутренним взором возник образ смешно танцующего Грегори, растрепанного спросонья Сеймона и вечно улыбающегося Донни. Тревора, стоящего у плиты с этими его пушистыми волосами на лусеющей голове и очках, которые он всегда носит на кончике носа. Меня ждут дома. Я не могу оставить всех в угоду собственным желаниям, Просто не смогу так поступить. Жить на острове отчужденных, пусть не в одиночестве, но без шанса найти друзей, наверное, будет невесело. Возможно, если бы я правда любила Араса, то мое мнение бы изменилось, но пока мне это чувство неизвестно. Эмоции, что возникают во мне рядом с ним, принадлежат не мне, и неизвестно, когда сознание мое и настоящий Варли окончательно сольются воедино. Отведи меня домой, пожалуйста. Мужчина коснулся губами моего лба, нежно погладив волосы. Вокруг нас заклубилась тьма. Иной мир потерял свои очертания, оставшись по ту сторону черного вихря. Ара оставил меня у входа в дом и тут же исчез, не попрощавшись.